Текст 8. «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он». Сын мой, сфера души как зеркало, я хочу показать и рассказать тебе следующее. Когда человек воспринимает другого человека, так как видит и воспринимает мир, понимает его и помогает. Как всем людям, то в душе такого человека существует две сферы, подобные лебескам цветка. Как только человек определяет свою задачу как задачу спасения всех, то количество лепестков сверх возрастает и становится равным трём и более, и человек становится устойчивым как личность и как человек, воспринимая правильный и гармоничный мир, а в душе его распускается этот мира, внутри которого есть поле, не несущее в себе зерно знаний, сферу сфер и образ образа цветка и мира. В душе человек имеет образ свой и мира. Мира, в котором все благополучно, в котором человек выстраивает путь, где все спасены, где он спасен, где все знают и научены в структуре познания и управления. Тогда свет души есть путь, и ветер как вибрация пространства, а не как ветер трудностей невзгод, когда не видно пути, ведущего вперед. Я дам тебе время на понимание и скажу, что книга это будущее и уже настоящее. Это макрособытие, которое тебе необходимо понимать и создавать. Другие действия, микроуровень, его тоже необходимо создавать. А само сознание, есть уровень действия, где ты создаешь макрособытие по задаче, которую я ставлю перед тобой, как первостепенную задачу. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И говорил Отец. Расположи знания на каждом лепестке, на каждой полусфере, и дай свет свой души. Ты увидишь свет знаний, души и сферы учения, которая будет иметь рост и развитие, и будешь видеть потоки света и знания, данные каждому от тебя по сдаче моей, по моим о спасении, знаниях точных и световых. Как только выстроится технология знаний и будет рост, тот цветок свера тоже будет двигаться к знаниям и росту, и будет свет, и будет он новым. И изменит то, что имеет статику там, где нужно создавать и управлять в спасения всех. И принцип управления ляжет в основу спасения всех. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому, кто находится в душе, и душу видит, и знание дает, как свет Создателя, свет, идущий каждому человеку.